Глава сорок Боль стала его единственным спутником. Испытывал ее Дарнир всегда. бодрствовал ли спал, находился ли в беспамятстве. Болело у него все, каждый сантиметр кожи и внутренностей. Иногда казалось, что от этой боли он сходит с ума. А порой он ловил себя на мысли, что привыкает к ней. Хуже всего была даже не боль, а то, что силы его постепенно покидали. С каждым днем он слабел все сильнее из-за недостатка пищи и воды. Те крохи, что кидали ему ведьмы, не способны были поддержать тело. А короткие цепи не позволяли разминать мышцы. Неподвижность и скрюченные позы сковывали суставы. Еще немного и способность двигаться он утратит навсегда. Страдал ли Дарнир от этой мысли? Нет. Он лишь отдавал себя в ней отчет. Дни сменяли ночи и наоборот. Когда это происходило, Дарнир не понимал. Окон в темнице не было. Лишь слабый свет от далекого факела проникал сквозь решетку, рассеиваясь по крохотному пространству. И сколько он провел тут дней и ночей, Дарнир тоже не знал. Воспаленную голову окатило ледяной водой. И показалось это Дарниру благодатью. Ведь несколько капель проникли в рот, смачивая язык и спускаясь ниже. А от воды, попавшей в нос, он закашлялся, окончательно приходя в себя. «На колени, раб!» Голос он узнал, а вот рассмотреть ведьму с белыми волосами, его главную мучительницу, практически не получалось. Зрение его в последнее время тоже сильно подводило. Порой он и вовсе ничего не видел, как будто на землю опустилась вечная тьма. И тогда он думал, что ослеп окончательно. Но в какой-то момент появлялся проблеск, и на время к нему возвращалось зрение. «Кому, говорят, на колени?» Новая боль обожгла тело, но на нее Дарнир уже даже внимания не обратил, как и не шелохнулся. Сколько он уже получил таких плетей, превращающих тело в живую рану? Этого он тоже не знал. «Не дождешься, ведьма». С великим трудом получилось разлепить спекшиеся губы. А может, ему только хотелось верить, что сказал он это вслух. «Не покоришься, значит...» пнула его ведьма ногой. «А жаль», — расслышал Дарнир усмешку в ее голосе. «Раб из тебя получился бы знатный. Возможно, даже я бы разрешила тебе спать возле моей кровати, в моих покоях. Если бы мог, если бы только позволили силы, Дарнир расхохотался бы ей в лицо. Да лучше принять еще столько же му, а потом испустить дух, чем стать рабом чьим-либо». И больше всего Дарнир мечтал о последней и единственной милости создателя, чтобы дал он ему возможность добраться до шеи ведьмы, и тогда он ни за что не разомкнет пальца, пока ее гнилая кровь не перестанет пульсировать в жилах. «Ты сдохнешь!» – плюнула в него ведьма и снова хлестнула магической плетью. «Завтра казни мы его прилюдно», – сказала она кому-то, кого Дарнир уже не мог разглядеть. Последний удар пришелся по лицу, и глаза теперь заливало кровью. Все должны видеть, как я поступаю с теми, кто мне не покоряется. Кажется, ведьма ушла, а может он снова впал в беспамятство. Грань между реальностью и забытьем уже почти стерлась. Губы Дарнира тронула улыбка, когда увидел он лицо Саяны. Она улыбалась, ласково и призывно. Значило ли это, что любимая ждет встречи с ним? «Наверное. И очень скоро он увидит ее всю, а не только ее лицо». В этот момент Дарнир захотел, чтобы смерть наступила немедленно, но и этого Создатель не пожелал ему подарить. «Маруя, выходи!» – трясла Зажа жбан, разбрызгивая маслянистую жидкость. «Выходи! Я такое узнала, Маруя!» – закричала Зажа так громко, как только смогла. Какое-то время ничего не происходило, а кричать больше ведьма не могла. Голоса не осталось, в горле першила. И, наконец, жидкость забурлила. Вот тогда Зажа посеменила к двери. Мариолу омут грешницы буквально выплюнула жбана. Со всего веса шмякнулась старуха у пол. Зажа закрыла рот рукой, но точно издохла. Но почти сразу Мариола закрехтела и заворочилась на полу. «Да помоги ты мне встать уже, идиотка!» Зашипела Назажу. «Не видишь, руки и ноги не слушаются». У Зажи и самой ноги тряслись, но кое-как она подняла наставницу и усадила ее в кресло. «Кто позволил тебе нарушать мое путешествие?» Злобно возрилась Назажу на старейшее. «Прости, Маргуя, но дело срочное. Задумали побег новенькие и рассказала она все, что услышала не так давно, сидя в кустах. Мариола молчала, и губы ее кривила усмешка. Заже же не могла понять, что смешного услышала наставница в ее словах. — Сходить, доложить наиверховнейшей! — рискнула заговорить она снова. — Хамух! — уставилась на нее Мариола. И даже ей глаза на показались жуткими. — Лондинки? Да какая она наиверховнейшая? Только такая самовлюбленная тупица и могла загубить целый клан. Злобная, глупая, не видящая ничего дальше собственного носа. Сколько смертей на ее совести, сколько им жизни не дала. А все ее тщеславие мнит себя выше всех. Но теперь ее власть пришел конец. О чем ты толкуешь, Маруя? Перепугалась Зажа, что тронулась наставница умом. Никогда раньше она с такой злобой не рассуждала о Магде. Не любила туда, но уважала по-своему. «То же рабы, не люди даже». Замолкни, Зажа!» — Закричал на нее ведьма. «Не об этом я говорила. Последние часы доживает клан. Видела я все своими глазами. Грешница показала. Подай мою шкатулку». Не терпели опыт рукой. В шкатулке-то хранила Мариола редкие снадобья, которые мало кому надобны были. В основном там были опасные яды, и, подавая наставнице шкатулку, Зажа недоумевала, зачем она ей понадобилась. «Держи», — протянула Заже Мариола маленький пузырек. «Что это?» «Яд. Одной капли, которой хватит, чтобы сердце твое перестало биться быстро и навеки». Усмехнулась наистарейшая. «Нет!» В ужасе затрясла же головой. «Я не...» «Боишься смерти?» Перебила ее Мариула. «Так она тебя все равно настигнет. Только не такая легкая. Рассказать тебе, как именно ты умрешь, если не примешь яд?» Мариула ждала, а у Зажи все сильнее кружилась голова от ужаса. «Принять яд? Добровольно расстаться с жизнью?» «Никогда она не сможет этого сделать. Никогда». «Что хорошего ты сделал при жизни, Зажа?» Снова заговорила Мариула. «Я ведьма и всегда жила по ведьминским законам». Прохрепела Зажа. Горло все сильнее сжимал спазм, а рука сама собой отвинчивала крышку у пузырька. «Ты злая ведьма, а я в сто раз хуже тебя». Так может, мы хоть в мире предков сможем обрести себя. Не бежать, не прятаться, не убивать, а помогать тем, кто у нас будет нуждаться. Живым ведьмам, которые точно будут намного лучше и добрее нас. Маруя, мы делали то, что должны были? Пыталась воразумить наставницу Зажа, понимая, что уже находится целиком в ее власти. Крышка с пузырька с ядом отлетела в сторону. И отбросила ее Зажа своей рукой, которая ее не слушалась. «Ты делала это из страха, и потому что тебе нравилось это делать», — коротко рассмеялась Мариула. «А в мире предков тебя уже никто и ничто не сможет заставить сделать. Только ты сама будешь себе хозяйкой». «А как же девчонка? И та ведьма, с которой они хотят бежать. Да еще инквизитора с собой прихватить». Вспомнила Зажа, какую такую новость срочно хотела сообщить Мариуле. Надо доложить, Магде. Все же ты самая тупая ведьма, Зажа. Скорбно усмехнулась наставница. Оставь их. Они уже не твоя забота. Лучше подумай о своей душе. И выпей уже яд. Выкрикнула она, и рука Зажи взметнулась к губам. Яд пролился в старческий рот. Глаза Зажи закатились, а сама она повалилась со стула на пол. Не было даже агонии. Смерть наступила мгновенно, как и было обещано. «Жди меня, Зажа, не уходи далеко», — смотрела старая ведьма в глаза верной подруге. «Я уже иду», — поднесла она губам свой пузырек. «Ланира!» Громкий стук в дверь нарушил тишину спальни. «Это Скира, разведчица», — посмотрела Ланира на Гарри, который тоже пробудился от стука. «Если ломится, значит дело срочное». Встала на кровати и накинула на плечи пиньюар. Без лишних слов Гарри перебрался на пол, где и принял позу раба. На коленях и со склоненной головой. А Ланира уже спешила к двери. «Что случилось, Кира?» Впустила Ланира разведчицу в спальню. «Я видела стражника короля возле самой границы клана». Торопливо заговорила ведьма, что патрулировал границу клана наравне с другими разведчицами. Так они делали дни и ночи напролёт, сменяя друг друга, чтобы избежать малейших неожиданностей. «И что, он тебя заметил?» – нахмурилась Ланира. «Нет-нет», – тряхнула головой Скира. «Он, у него был артефакт, и, кажется, при его помощи стражник смог проникнуть за магический завес. И еще. Это тот самый беглый раб. Тот, кого мы упустили?» Встрепенулась Ланира. «Так он вернулся? Интересно, зачем? Вы проследили за ним? Где он сейчас?» Скира молчала и кусала губы. «Ну говори же!» Прикрикнула на нее Ланира. Он ушел. Я даже понять ничего не успела, как он словно растворился в воздухе. Еще один артефакт? Задумчиво пробормотал Ланира. Не слишком ли их много для одного стражника? И что он делал один возле границ клана? Мне кажется, он искал нас и нашел. Сокрушенно добавила Скира. Усили отряд разведчиков. велел ведьме Ланира, чтобы ни один метр периметра не оставался без внимания и срочно передай начальникам всех отрядов собраться в зале совещаний через 15 минут. Как только Ланира замкнул на замок дверь спальни, так сразу же Гарри перебрался на кровать. Ланира опустилась рядом с ним и взяла его за руку. «Тебе нужно бежать», – заглянула она в любимые глаза. «Прямо сейчас что-то готовится и очень скоро». Ланира точно знала, что у Магды с Мариолой не так давно состоялся разговор. Но почему-то наиглавнейшее не захотела поделиться подробностями со своей правой рукой. Только после разговора со старейшей ведьмой выглядела Магда испуганной и напряженной. А еще после него стала злой и раздражительной. И это с подачи Мариулла она погнала ведьм в грот предков, чтобы напитались новой силой. Ланира не сомневалась, что увидела Мариола что-то, что грозило не лично ей, а всем. Тем более казалось странным, что не поставила в известность она об этом даже ее. Ты думаешь, сюда идет отряд королевской стражи? Спокойно уточнил Гарри. Как же Ланира любила в нем это присутствие духа, которое не изменяло ему никогда. Почти уверена в этом, кивнул Ланира. Отряд большой, и у них склад артефактов, и идут они с войной. А меня ты, значит, хочешь обезопасить? Сжал Гарри руку Ланира. Хочешь, чтобы я бросил тебя и скрылся? Так мне будет спокойнее! «А мне?» Жал он ее руку сильнее. «Как думаешь, буду чувствовать я себя вдали от тебя и знаю, что тебе угрожает опасность?» «Гарри, да пойми же ты!» Горячо заговорил Ланира, сжимая уже обе его руки. «За себя я могу постоять, и сделать мне это будет легче, если буду знать, что ты в безопасности». «Я не уйду», — перебил ее Гарри, все так же не повышая голоса. «Я останусь с тобой». И спорить с ним бесполезно. Это Ланира поняла по глазам любимого. Гарри никогда не нарушал данного себе слова. Когда-то он твердо решил не сломаться. Лучше умереть, чем стать рабом. Тогда Ланире пришлось заставить его полюбить себя. Ну а сейчас ей предстоит всеми силами защитить любимого от смерти. А камень на душе становился все тяжелее и тяжелее.